Глава двадцать семь «Но почему так больно от этого очевидного осознания?» «Что вам известно об Элизе?» — равнодушно поинтересовался Ментос. «Какая разница?» — полыхнул раздражением гость. «Эта девчонка здесь?» «Пусть я не вижу его, но кожей чувствую, как он обвел помещение недовольным взглядом, будто в комнате притаилась грязная дворняга». «Не смейте говорить о ней в таком тоне!» Внезапно жестко огрызнулся Ментос. «Элиза – моя невеста». «Пока еще», – подчеркнул его собеседник, будто этот факт неимоверно бесит его. «Но это поправимо. Я настаиваю на вашей помолвке с моей дочерью. В конце концов, это вы вступили в конфликт с императором. Вы втянули нас в эту историю. Вы должны защитить Элли». «Вы правы», – внезапно согласился Ментос. я Ментос. «Умом понимаю, что так нужно, так будет правильно, но сердце отказывается принимать эти доводы». «Я обдумаю ваше предложение и дам ответ через... три дня», — решил Даркхан. «Вы уверены, что через три дня вы будете живы?» — с легкой насмешкой спросил отец Элли. «Нет, не уверен», — вполне серьезно ответил ему Ментос. «Поэтому и прошу такой срок». По голосу слышно, как он улыбается. Если вы погибнете, драка за власть развернется с новой силой, устало вздохнул гость. Наследников у императора нет, Карл мертв, оборотень. Многозначительный шумный вздох, значение которого я до конца так и не поняла. Зато Демяс очевидно что-то понял и проказливо, хитренько так усмехнулся. Вы самая очевидная фигура, из всех имеющихся. Ваше положение шатко, но отнюдь не безнадежно. Нужны сторонники, союзники, советчики. А брак — лучшая форма союза. Закончил за него Ментос. Я вас услышал. Дать свое согласие не могу. По крайней мере, так быстро. Нужно разобраться с бесконечными покушениями. А уже потом... Неожиданно Демиас потянул меня в сторону, непрозрачно намекая, что пора убираться. Ничего не понимая, я подчинилась и позволила себя увести «В чем дело?» – спросила я, когда мы вновь вернулись на веранду. Я принялась крутить головой, пытаясь понять, что заставило Демиаса сорваться с места. «Твой женишок чуть не заметил слежку», – выдохнул оборотень. «Ты все слышала, Элиза. Ему уже ищут невесту». И это только первая ласточка. Если он...» дем запнулся, подбирая слова. «Если он даже не займет трон, но хотя бы выйдет из статуса изгоя», покачал головой Дэмиас, выразительно глядя мне в глаза. «Табун невест тебя просто затопчет. Поверь, я видел этих дамочек. Они любую соперницу живьем сожрут, лишь бы влезть к нему в постель». «Элиза, ты ведь благоразумная девушка». Вздохнув, Демиас коснулся моей руки и слегка сжал кончики пальцев. «Отойди в сторону. Ментос хорошо к тебе относится и не станет чинить препятствий, если ты попросишь отпустить тебя», — уверенно произнес оборотень, но я сильно сомневаюсь в его словах. Еще недавно, может, и не стал бы, но после моего рассекречивания он меня не отпустит. я Демиас... Должно быть, по моей интонации оборотень понял, что я хочу ему отказать, поэтому перебил. А я защищу тебя, выпалил он. Я заберу в стаю, возьму под свое крыло, и никто никогда не сможет тебя достать. Ни император с его замашками, ни дарханы, ни маги, никто. Никаких покушений, никакого страха. Ты сможешь жить спокойно, никого не опасаясь. Ты не понимаешь, покачала головой я и опустила взор. «Я все понимаю, Элиза!» горячо заявил мне Демиас. «Я понимаю все гораздо лучше, чем ты. Я не сопливый мальчишка и прекрасно осознаю, в каком ты оказалась положении». «А если...» запнулась и поджала губы, боясь озвучить правду. Сразу представилась, как этот пылкий оборотень отшатнется от меня и сбежит, сверкая пятками и позабыв обо всех своих обещаниях если окажется, что я не совсем та, за кого себя выдаю?» — спросила слабым шепотом и посмотрела в лицо оборотня. Он не подскочил на месте. Его физиономия не исказилась от возмущения и испуга. Несколько секунд Демиас неотрывно смотрел мне в глаза, и вдруг губы его начали медленно расплываться в мягкой улыбке. «Так даже лучше!» ответил оборотень он собирался сказать что то еще но в этот момент дверь позади нас с грохотом распахнулась из особняка широким нервным шагом вышел отец элли за ним частой семенящей походкой последовала дочь и лишь вслед за ними вышла охрана я успела заметить выражение лица даркхана перед тем как тот скрылся во вспыхнувшем портале плотно сжатые губы Глаза метают молнии, на челюсти ходят желваки. Похоже, переговоры прошли не очень хорошо. Благородное семейство ушло во свояси, и мы с Демясом вновь остались наедине. Только скажи да, и я заберу тебя, хрипло произнес оборотень. И от этих слов мне стало не по себе. Наше уединение вдруг показалось неправильным, даже опасным. Тихо, темно, Вокруг не души. Дэм, Элиза, я не обижу. Оборотень подался вперед. Его желтые глаза опасно сверкнули в лунном свете. Стоп. Я подняла голову и вдруг обнаружила, что на небе царствует яркая полная луна. Местное ночное светило гораздо больше привычного мне земного. Горит более насыщенным светом. Да и рисунок на его поверхности м -м, отличается. Может, он и на не воздействует более интенсивно. Вон, у Демиаса сорадушка заняла почти весь разрез глаз. Еще и желтым сверкает так, будто у него тяжелая желтуха. «Я, пожалуй, пойду», — приняла я единственно верное решение в данной ситуации. «Пойдешь?» — рыкнул на меня Дем и опасно дернулся вперед. «К нему? Ты остаешься с ним?» В этот момент он так сильно похож на волка, что пора начинать бояться за свои бока. «Ментос ранен», – попыталась донести я спокойным тоном. «Ему все еще нужен уход». «Ха!» – насмешливо воскликнул Демиас. «Поверь, здесь есть, кому о нем позаботиться». «Здесь нет никого, кроме меня, невидимого слуги и Оливана», – возразила я. «Все эти дни кто-то готовил нам еду, мыл посуду» подавал подносы с нехитрым завтраком и ужином, но мне так и не удалось увидеть незримого слугу. «Найдутся», – с нажимом заверил меня Демиас, теряя терпение. «Идем, Элиза!» Он протянул мне руку, предлагая взять ее и в романтическом порыве раствориться за горизонтом. «Тебе здесь не место!» «Дай мне время», – попросила я, отступая к двери. «Я не могу сорваться в никуда». Мне нужно время чтобы решить как поступить ладно сквозь зубы согласился демеас и только теперь я увидела на его руке жуткие звериные когти он постарался их спрятать сжав руку в кулак, но я успела заметить все что необходимо таким маникюром можно без труда разорвать человеку глотку да что там человеку медведя можно одолеть при желании я вернусь через два дня путь готова к тому моменту хрипло произнес дем и посмотрел мне в глаза суровым волчьим взглядом. мне стало жутко я так понимаю что выбежать на порожек и сказать что я никуда не еду у меня не будет ни права ни возможности пребывая в полной уверенности что никуда я с этим зверем не пойду даже под дулом пистолета я кивнула демиосу и вернулась в дом закрывая за собой дверь ведущую на веранду, я повернула замок. «Так, спокойнее». Часы пробили девять вечера. Я устало закатила глаза, понимая, что предстоит сделать. Каким бы вредным ни был пациент, как бы тяжело не было с ним общаться, в назначенное время я должна выполнить назначение врача. Переодевшись и вымыв руки, я вооружилась препаратами и вошла к Даркхану. Каково же было мое удивление, когда я его там не обнаружила. Ментоса нет на его законном месте, на Софе в гостиной. Хм, я отсутствовала минут десять, не больше. Куда он успел уползти с переломанными ногами? Будто в ответ на мой незаданный вопрос сверху раздался глухой звук падения, будто что-то уронили. Вполне возможно, что Дарк Хана. За все эти дни... Я ни разу не поднималась на верхние этажи, так как в таком путешествии не было никакой необходимости. Но, очевидно, мне все-таки придется покинуть зону комфорта. На верхнем этаже комната, в которую уполз Ментос, нашлась без труда. Распахнутая дверь, за которой раздаются глухие удары. Боже, он что, убивает там кого-то? Я осторожно заглянула внутрь, стараясь быть незаметной нет не убивает даркхан открыл вмонтированный в стену металлический шкафчик и перебирает хранящееся в нем оружие кинжалы самых разных форм и размеров арбалет стрелы мечи даже метательные диски все таки решил от меня избавиться робко уточнила я стоя на пороге ментос повернул голову в мою сторону держа в руках острый длинный кинжал Он усмехнулся и смерил меня оценивающим взглядом. «Не мечтай», – прохладно отозвался он. «Я не убиваю женщин», – озвучил Даркхан свой странный принцип. «То есть, попади в тело Элизы мужчина, быть мне трупом», – зачем-то уточнила я. От моего вопроса Ментос снова усмехнулся, будто я с ним шутки шучу. «Узнай я, что целовал мужчину» и он бы не прожил дольше нескольких минут. Сурово отозвался Даркхан, и тут я не выдержала. Смех вырвался сам собой. Услышав его, Мендес обернулся, нахмурился и мрачно спросил. «Смешно тебе?»